Россия в годы правления Александра I. 1801-1825 года. Состояние Европы в первые четыре года царствования императора Александра I. От 1801 до 1805 года. В 1714 году Петр I, одержав важную победу над шведским флотом при аландских островах, сказал в своей торжественной речи по этому поводу следующие примечательные слова. «Природа сотворила Токма единую Россию, и она не должна иметь никакого соперника». Все действия императора Александра во время его 26 правления подтверждали эти слова Великого. Все, казалось, склонялось к тому, чтобы оправдать их и случайные обстоятельства, и воля государя. Милые слушатели, вы, конечно, помните, что император Александр Павлович был старшим сыном императора Павла I и его супруги императрицы Марии Фёдоровны. Вы знаете также, что он был любимцем своей великой бабушки и что она сама воспитывала его, сама готовила к царствованию. Описание 34 лет правления Екатерины доказало нам, что основной причиной счастливых царствований является любовь народа. И немногие государи умели внушить к себе такую любовь, как император Александр. Природа одарила его всеми качествами, достойными любви. А воспитание развило до высочайшей степени эти драгоценные дары, поэтому августейший внук Екатерины представлял собой образец государя, обожаемого народом. Мы уже говорили о любви, так сильно проявляемой к нему со всех мест нашего обширного Отечества, еще в то время, когда он был наследником престола. Эта любовь к нему усиливалась с его возрастом и с той молвой, которая разносила по всему царству слух о его ангельской доброте, о его кротком нраве, прелестной наружности». Наконец, она проявилась сильнее, чем при его восшествии на престол, и проявилась не только в России, среди его подданных, но даже и в чужих краях, среди иностранцев. Их восторг по отношению к молодому императору был так велик, что один из лучших поэтов Германии, Клошток, написал оду на случай его «Восшествия на престол». Александр не мог оставаться равнодушным к такому всеобщему выражению любви. Она глубоко трогала его сердце, от природы чрезвычайно чувствительное и исполненное благодарности к августейшей бабушке, своей воспитательнице. Он в первом же своем указе народу объявил, «Мы будем царствовать по сердцу и законам нашей бабки Екатерины II». Вслед за этим он поспешил проявить и перед своими подданными то чувство, которое наполняло его сердце к ним. Это было проявление нежнейшей заботы обо всем, что касалось улучшения их состояния. Здесь перед нами открывается длинный ряд благодеяний Александра. Внимание его прежде всего было обращено на тех подданных, положение которых было несчастливо. И 15 марта, то есть через три дня после его восшествия на престол, были прощены все содержавшиеся по делам тайной экспедиции, и само это присутственное место, учрежденное для разбора важнейших уголовных дел и принимавшее иногда при этих разбирательствах слишком строгие меры, было упразднено. Вообще, кроткая душа Александра была до такой степени наполнена милосердием, что и к самим преступникам он проявлял сострадание, и все, что отягощало их судьбу, например, слишком жестокие наказания, пытки при допросах, все это было им отменено. Даже виселицы, которые обычно ставились в городах в публичных местах для того, чтобы выставлять на показ имена преступников, были уничтожены. Милосердный государь находил эту меру правосудия слишком тяжелой для родственников несчастного, подвергавшегося наказанию. Столько великодушия, проявляемого по отношению к людям, меньше всего достойным царственных милостей, показывает, до какой степени сердце Александра было наполнено заботой о счастье всех других его подданных. Приступая к перечислению всего сделанного им, мы должны прежде всего остановить внимание на стремлении молодого императора дать своему народу главную основу счастливой жизни – дать образование и вместе с ним все блага, отсюда проистекающие. В этом отношении он превзошел всех своих предшественников. Примера не было в истории, сказал один из известных наших литераторов, когда бы с таким одушевлением и ревностью заботилось правительство о водворении в государстве любви к наукам, как в первые годы царствования императора Александра. До него просвещение представляло один из тех предметов, на которые смотрят как на приятность, как на удобство, как на предмет из числа полезных, но еще не необходимых. При нем оно перешло в разряд предметов государственных. Судьбой наук стали так заниматься, как до сих пор занимались только государственными имуществами, военными силами и прочим. 1802 год был решающим для введения этих счастливых перемен. 8 сентября были учреждены для улучшения государственного управления восемь министерств, и в их числе Министерство народного просвещения. Само название министерства уже говорит о благотворной цели этого отделения правительственной власти. Новое министерство в самом деле было местом, откуда просвещение стало распространяться во все стороны нашего обширного Отечества, и в этом распространении было столько порядка, столько точности и постепенности, что нельзя не удивляться совершенству всего до мельчайших подробностей. Чтобы слушатели могли лучше представить деятельность этого важнейшего учреждения в деле просвещения России, надо несколько подробнее рассказать о том, что сделало Министерство народного просвещения сразу после своего учреждения.